Глава 9. Стабильный кластер. Крайний рубеж обитаемых земель. Город Гвардейский. Следующий день для горца и сойки начался ближе к обеду. Парень мог встать раньше, но он решил валяться в постели до последнего. Тем более на груди посапывала сойка, даря приятные минуты своим мягким теплом. Сейчас горец был поглощен созерцанием внутреннего «я», Он так делал, когда необходимо было направить нужный навык в ту или иную сторону. Вот и сейчас он рассматривал свой набор. Чем-то это было похоже на прокачку характеристик в компьютерной игре, если уж пытаться описать картину уж очень простыми словами. Конечно, не было никаких цифр и заполняющихся цветных полосок. Тут роль играли ощущения. Именно ими оперировал Горец, поднимая навыки на новый уровень – или раскрывая их новые грани. «А ведь скоро нужно будет принимать белую бусину», – подумал он. По ощущениям, не хватало совсем немного, чтобы несколько навыков сразу скакнули в силе. А может и что новое откроется. Но это позже, через несколько дней. А вот если не принять белую, то вскоре его начнет колбасить так, будто он распоследний последний торчок под ломкой». Потом начнет меняться и тело, превращаясь во что-то уродливое. Горец уже экспериментировал, выясняя пределы своих возможностей. Поэтому раз в один-два месяца была необходима белая бусина. Сейчас у него оставалась одна. Если грубо, то месяц он может спокойно здесь пробыть. Потом нужно будет искать иного. Черных он старался не убивать. Как ни странно, они были мирные – если не провоцировать, конечно. А вот более светлые, ближе к темно-серому, были воплощением вселенной агрессии и смерти. Такие кидались на все живое. Вот их он и старался по мере возможности убивать. С серых обычно получалось взять от двух до шести бусин. Дома, конечно, еще лежит штук 30 про запас. Но не попрешься же сейчас за три-девять земель. «Хотя, если без носа припрёт, побежишь, как миленький». Горец про себя усмехнулся. «О, знай, кто о таком богатстве, с ума бы от желания сошли». Мысли перескочили на Сойку. «Не нужно, чтоб об этом узнали». «Не хочу», — Горец доверял, уже прочел его. «Он не подведет. Сойке — это знание ни к чему. Басу и Мятному пока доверия мало, не проявили себя. И не решили еще, как дальше жить будут. А «Вот и нюхач», — подумал Горец, и через пару секунд раздался стук в дверь. Сойка приоткрыла глаз через сон, пытаясь понять, где она. «Ой, что-то я напилась вчера», — пробурчала она, убрав руку и ногу с горца. «Голова болит?» — спросил Горец. «Нет, вроде». В дверь снова постучали. «Кого там еще принесло?» «Нюхач». — ответил Горец. — Лежи, я живчика принесу и впущу гостя. Он выбрался из кровати и в одних трусах босиком пошлепал к сумке, которую они все же не забыли вчера отнести в номер. Хорошо еще, что вход в саму гостиницу был отдельный. Порывшись, парень достал початую полторашку и отнес девушке. Закрыв в комнату дверь, он прошел в прихожую, натягивая по пути штаны. — Новые поспать! — «Баса с Мятным вообще еле разбудил», — входя в номер, произнес Нюхач. «Но так они и уснули наверняка не сразу. Уходили-то не одни», — ответил Горец. «А, понятно тогда, почему не открывали. А вы что?» — тихо спросил Рейдер, улыбаясь. Горец тоже усмехнулся. «Выспались. Чай не предлагаю. Не знаю еще, где он», — кивнул Горец на сумку. Дверь в комнату открылась и вышла одетая в футболку горца заспанная сойка. «Привет!» — сказала она и удалилась в ванную комнату. Сразу же послышался звук льющейся воды. «Я чё зашел-то? Как в порядок приведете себя? Спускайтесь в бар. Поедим. Я предлагаю скататься в оружейный, скинуть барахло. Может, себе что присмотрите. Выбор тут большой. А потом съездим на стрельбище». Постреляете хоть. Сойка-то ладно, а вот тебе нужно. Горец кивнул. Я только за. Но ну, все тогда, жду в баре. Постарайтесь недолго. И уже развернулся уйти, как горец остановил его. О своих был? Нюхач нахмурился и ответил. Был, потом расскажу. Горец снова кивнул. Когда дверь за нюхачом закрылась, парень постучал в ванную. — Сойка, ты там не задерживайся, мне тоже умыться нужно, и Нюхач уже ждет нас. — Поняла, — донеслось из-за двери. Минут через пятнадцать спустились в бар. Сейчас здесь было тихо и немноголюдно. Свет, что удивительно, был не как вчера, красным, а обычный, привычный, от дневных ламп. Помещение сразу стало выглядеть по-другому, не таким агрессивным, да и музыка играла спокойно и негромко. Найдя взглядом нюхача и Марину, Горец с Сойкой направились к ним. Уже усаживаясь, парень поймал на себе взгляд крикливой, полный смеси уважения, опасения и чего-то еще. Но внимание на этом заострять не стал. «Привет, Марина!» – поздоровалась девушка. А Горец просто кивнул приветственно. «Привет! Как спалось? Какие впечатления?» – спросила в ответ Марина. «Только хорошие!» — ответил Горец. Сойка согласно кивнула. В разговор вклинился Нюхач. — Поесть я заказал уже. Ждем только Баса с Мятным. — Ну, я пойду. Если что, кричите. Мятному с Басом передайте еще. Пусть девчонок вернут. А то не посмотрю, что свежаки. Возьму с них, как полагается. Улыбнулась девушка, вставая из-за стола. Когда она ушла, Горец спросил. — Как к своим съездил? «Да и чё рассказывать? Ковай в госпитале валяется. Досталось ему сильно. Так и не поговорил с ним. Винт через два дня приедет только. На дальнем форпосте дежурит с молодыми. Варк, ну, рад меня видеть был, но в мою историю не сильно поверил. В общем, как Винт вернется, будем разбираться». Рейдер задумался на несколько секунд. «А может, и зря я все это затеял?» «Винт неплохой в сущности это человек, а ситуация, хрен пойми, выходит». «Да все нормально будет, не парься», — поддержал нюхача друг. Рейдер благодарно кивнул и горец добавил. «Два дня, значит, а я уж думал тут на недельку остаться». «Думаешь, не выгорит?» «Не знаю, я ведь не в курсе, как тут у вас дела решаются. Мне, может, тут тоже задерживаться не стоит». «Почему?» «Веда это копнуть решила под меня. Я так ее настрой понял. Она ж меня прочесть сначала не смогла». Нюхач аж вперед подался удивленный. Да и Сойка тоже к горцу развернулась. «Развитые высшие, там, в глубине пекла, могут ощущать живых на расстоянии. Не знаю как, этого не скажу. Но для меня это будто в голове ветерок поддувать начинает. Вот так и с Ведой было». «Ну, я по привычке и закрылся, а ей как полбу стукнуло. но ну и с тем бойцом там поцапался. Припомнить могут». «Да...» — протянул снова, откинувшись на спинку стула Нюхач. «Это тебя по-любому теперь к безопасникам нашим вызовут. Странно, что еще не вызвали. Она же как клещ. А ты, Сойка, может, у тебя тоже есть что сказать?» Девушка на секунду задумалась. «Да нет, вопрос только этот дебильный. Понимаю, что сам по себе вопрос очевидный в той ситуации, но все же. В общем, разозлилась, стукнуть ее даже захотелось». Горец с нюхачом улыбнулись. «И не стало бы у нас ментата». «Почему?» «Думаю, воспользовалась бы даром неосознанно, и привет». Сойка от этих слов чуть втянула голову и покраснела. «Да ладно, шутим же!» — снова улыбнулся Нюхач. «Ладно, это все интересно, конечно, но потом. А где там парни-то? На второй круг пошли, что ли? Точно Маринка с них сдерет. Сами потом пойдут с параны добывать». «Так она что?» — начала Сойка, помахав рукой, подбирая слово. Но Нюхач ее понял. «Она нет, и ее танцовщицы тоже. Хорошие девчонки». Но борделем помимо гостиницы и бара Марина тоже владеет. Ох, хватистая она. Очень быстро поднялась. Не без помощи, конечно, но сама в основном. И условия хорошие предлагает. До нее тут другой бордель был. А когда Марина открылась, к ней девчонки стали уходить оттуда. Даже разборки по этому поводу были. Но Беспалому, это хозяин того другого борделя, утереться пришлось. «Да и мы там тоже не последнюю роль сыграли», — рассказал Нюхач. Сойка понятливо кивнула. Потом подошла девушка-официант, неся с собой под нос. Разложив тарелки, стрельнула глазками в горца. Правда, увидев его глаза, чуть побледнела и быстро ушла. Нюхач с Сойкой прыснули от смеха. «К тебе так и не подкатить даже», — толкнула локтем девушка-парня. «Да не сильно-то и надо», — В том же тоне ответил горец, отправляя в рот первую ложку. И про себя отметил, что ответ удовлетворил сойку. Еда была простой и вкусной. Обычные макароны, яичница и пара сосисек под соусом. Пока ели, подошли, наконец, и мятные с басом. По их лицам было видно, что они, если и спали, то не больше пары часов. Парни с выдохами уселись за стол, подтягивая к себе тарелки. «Ну что?» «Как первая ночь в улье?» — улыбнулся Нюхач. Бас и Мятный переглянулись, — ответил Мятный. «Укатались, Ивку, мочи нет!» Компания громко рассмеялась. Успокоившись, Мятный снова заговорил. «А вообще-то хорошо. Не выспались, правда, и жрать охота. А главное...» — он поднял палец вверх. «Никакого похмелья!» «Живчик этот ваш вообще чудеса творит!» «Теперь он и ваш тоже. Вы бы намешали себе. И не забывайте, грамм триста в день!» Наставительно произнес Нюхач. Бойцы покивали в ответ. Потом Бас спросил. «Какие планы на сегодня?» «В сейчас скинем лишнее. Может, подберете себе что-нибудь еще. Потом на стрельбище. Машину еще кулибинам нашим показать нужно». А что с ней не так? Да все так, но некоторую модернизацию нужно провести. под местные реалии, так сказать. Давишняя официантка подходила еще раз, но на горца уже старалась не смотреть. Ее вниманием уже завладели мятный с басом, но дальше гляделок дело не пошло. Оружейный магазин поразил парней обилием выбора. Находилось небольшое двухэтажное здание на окраине, возле второй стены. Весь первый этаж был отведен под магазин, а на втором, как пояснил Нюхач, располагалась мастерская и жилище хозяина по имени Борода. Сам хозяин на самом деле носил бороду и размером был как шкаф, кряжистый и тяжеловесный мужик. Но при этом взгляд его был мягким, а на губах играла добрая полуулыбка. В общем, при своей грозной внешности он сразу располагал к себе. Пока ехали, договорились продать все три ящика с семеркой, а пятерку, тоже три ящика, временно придержать. С ящиком девяти миллиметровых пока ничего не решили. Все калаши в количестве 12 штук и один РПП тоже решили продать или обменять. После приветствия, собственно, начались сами торги. «Семерку» Борода забрал сразу и не торгуясь. По нынешнему курсу выходило 5 патронов за спаран. За три ящика получилось почти восемьсот спаранов. Охренительно много, если вдуматься. В перерасчете на горох выходило чуть больше сотни. Или одна черная жемчужина, шедшая за сотню гороха. А вот с автоматами вышло сложнее. Калаши были новые двенадцатой модели. В версии Мира Баса и Мятного ранняя модификация АК-12 была утверждена и пошла в серию. Вооружали таким оружием различные спецподразделения. Борода и сам понимал ценность этих автоматов по сравнению с обычными 74-ками, но торговался до последнего. Как заметил Горец, автомат, который дал ему Нюхач, хоть и был той же модели, но выглядел почему-то иначе. Менее угловатый и более аккуратный, что ли. В итоге калаши ушли по 150 споранов за штуку, при том, что 74-ки были по сотне. Борода все упирал на то, что оружие уже не новое, потому и сбивал цену. РПП ушел за те же полторы сотни. Модель была старая, тут нюхач спорить не стал. В общем, торгами остались довольны все. Борода бережно отнес автоматы сразу все в мастерскую. Пока его не было, Нюхач спросил у друзей, нужно ли что-то. Бас с Мятным спросили про обвес. Сейчас они были поглощены выбором. Горец сказал, что подберет себе только что-нибудь из одежды. Сойки тоже взяли несколько комплектов более удобного камуфляжа и обувь. Ну, и из обычной одежды – футболки и штаны. Все в милитаре, конечно же. Но девушку это устроило. Еще нужно было докупить патронов для ее пистолета, и решили-таки подобрать ей какой-нибудь легкий автомат. Сойка твердо решила обучаться стрелять и вообще стать полезной боевой единицей в их маленьком отряде. Горец еще спросил у нюхача, можно ли что-то подобрать под его серпы, но рейдер ответил, что это нужно под заказ делать, и не здесь. Когда вернулся Борода, все уже определились с выбором. С покупками разобрались быстро, разве что снова пришлось торговаться. Борода не хотел отдавать «Витязя» с полным обвесом дешевле, а это прицел, глушитель и тактическая рукоятка. В общем, на все про все истратили около 550 спаранов. В сухом остатке, если пересчитывать на горох, у людей осталось около трех сотен. Решили взять двумя черными и остальное горохом. Сделкой в итоге остались довольны все. Борода ушел возиться с новыми игрушками, а Нюхач с компанией, побросав сумки с приобретенным добром в машину, поехали на стрельбище. Оно располагалось тут же на кластере, но уже вне стен. Постреляли хорошо. Удивительно, но особенно понравилось Сойке. Девушка сожгла более двух сотен девятки. Выглядела она сейчас довольной, будто кот объевшейся сметаны. Кстати сказать, у нее неплохо получалось стрелять, хотя до этого она в руках оружия и не держала. Нюхач этому тоже был рад. Бас с Мятным пристреляли оружие под новые прицелы и тоже были довольны. Один лишь горец был идифферентен, да и отстрелял три магазина. Да, тоже в общем-то неплохо получалось. Но тут, как сделал вывод Нюхач, роль больше его силы играла. Да еще тогда на кластере, где Сойку нашли, отметил, что стреляя с одной руки, автомат у Горца почти не задирало вверх. Бас и Мятный, удивившись сначала, что Горец при всех своих видимых качествах не умеет обращаться с автоматом, провели краткий курс обучения и обещали еще позаниматься. Да и Сойке тоже нужно это было. С ее пистолетом-пулеметом парни были знакомы, так что на стрельбище одними, собственно, стрельбами не ограничились. Попробовали и тактическое передвижение, разбившись на двойки. Бас с горцем, мятный с сойкой. Не ухочу, это было без надобности, он только наблюдал, изредка посмеиваясь. Получалось откровенно плохо. Но, как сказали бойцы, в первый раз ни у кого не получается, поэтому нужно заниматься. По крайней мере, научились более-менее не закрывать сектора обстрела друг другу. В итоге, после более трех часов занятий на стрельбище, поехали обедать, хотя по времени уже к ужину подходило. Сойка была уставшей, но довольной. А под конец Нюхач решил провести Сойке экзамен. На стрельбище была возможность пострелять не только по мишеням, но и по пустышам. Их держали в железном закрытом контейнере. Девушка сначала испугалась, но Нюхач был непоколебим, да и остальные тоже. Со страхом девушка, что тоже удивительно, справилась достаточно быстро и довольно метко расстреляла зараженных. Правда, потом ее минут пять жестоко рвало, но справилась, и это было очень хорошо для нее же самой. Вернувшись в гостиницу, друзья наконец выгрузили из машины все нужные вещи. Вчера недосуг было. Договорились через полчаса встретиться в баре и разошлись по номерам. «Какие у них все же глаза страшные!» Сказала Сойка, как только они с горцем зашли в свой номер. Парень положил сумку у шкафа. «Не страшней моих, а ты молодец. Честно говоря, сомневался, что сможешь убить их». Сойка задумчиво взглянула на горца. С минуту молчала. «Я должна была, Горец, что-то мне подсказывает, дальше у нас будут трудности, и я должна быть к ним готова». «А тут остаться так и не хочешь?» «Нет». Она подошла к парню и снова посмотрела на него. В глаза, пристально, и взгляд ее был тверд. «Кем я тут буду? Официанткой у Марины? Чтоб меня всякие уроды за задницу хватали? Или на подтанцовку идти?» «Нет, Горец, я с тобой куда бы ты ни пошел, и чтобы нас впереди не ждало. Да и с моим даром мне место вряд ли где-то найдется. А рано или поздно ведь я им воспользуюсь». Горец чуть улыбнулся. «Значит, вопрос закрыт. Приводи себя в порядок, да пойдем. Есть хочу, как не знаю кто». Сойка улыбнулась, а в ее эмоциях вдруг что-то резко сменилось». Горец не успел проследить, как она прижалась к парню и впечаталась в него губами. Поцелуй вышел неожиданным, но от этого еще более приятным. Горца словно током пробило. На языке тут же почувствовался вкус железа. Он отстранился и внимательно посмотрел на девушку. «Ну вот, поранилась», — сокрушенно сказал Горец. «Сейчас он просто не знал, что говорить. Очень уж неожиданно все получилось». Сойка будто сейчас только ощутила легкую боль. Стерла с пораненной губы выступившую кровь. Смутилась своему порыву. «Привыкать нужно будет», – смущенно сказала она и упорхнула в ванную, оставив задумчивого парня посреди комнаты. А у него в душе поднималось давно забытое теплое чувство. В полчаса, конечно же, не уложились – Сойка минут двадцать плескалась сама, но и Горец тоже душ принял по-быстрому. Когда спустились в бар, все были уже в сборе. И что неприятно, за их столом сидела ментат Веда. Настроение сразу упало. Уселись за стол, поздоровавшись для вида с девушкой. Веда же точно определила причину резкой смены обстановки. «Что, не рады меня видеть? Да кто я к хочу приходила, с хорошими для него новостями». «Но и ты, Горец, тоже мне нужен». Сойка на этих словах нахмурилась, почувствовав укол ревности. «Вернее, не мне. Тебя хочет видеть Зубар, наш главный безопасник. Пришлось рассказать о тебе. Он заинтересовался». «Так уж и пришлось», — буркнула Сойка. Соечка, давай не будем портить отношения с самого начала. Те вопросы было задать необходимо, и ты сама это понимаешь». «Не дурочка ведь, я же вижу!» Официантка принесла поднос с едой для горца и сойки. «А вот дар у горца очень редкий. Я даже не поленилась к знахарю нашему сходить и узнать. И как ты должна понимать, дар этот можно использовать по-разному. Да и сам горец. Нам тут в гвардейском лишние проблемы не нужны. И так пекло под боком. Да и о хвате горца никто не слышал». «Зубр в Улье уже шесть лет живет, многих знает. Но это объяснимо». Она посмотрела на горца. «Вы же люди такие. Где хочу, там и брожу. Вот откуда ты пришел?» Она выделила слово «ты». Горец, сейчас прокачивающий эмоции веды, уже в принципе знал, чего она хочет добиться и чем руководствуется на данный момент. И он широко улыбнулся, показывая свои шестьдесят четыре зуба. «Из пекла. Там я и Нюхача встретил. Говорил же тебе». Девушка резко побледнела и невольно отодвинулась от стола вместе со стулом и не сразу поняла, что сказал парень. Нюхач одними глазами кивнул, мол, «Правильно делаешь», играя словами. «Ведь ментатов при желании и умелом построении разговора все-таки можно было ввести в заблуждение». А и Мятный с интересом наблюдали. Сойка же победно улыбалась. «Со стороны пекла пришел, говорю же. Брожу, где хочу». Чуть перефразировал Горец слова самой Веды. Сейчас в ее эмоциях царило смятение, страх и, опять же, интерес и опасение. «А зубру этому вашему что нужно от меня? Долго я тут все равно задерживаться не собираюсь. Проблем, как видишь, за сутки никаких не принес». Так что не понимаю проявленного ко мне интереса. Но умею я от вас, ментата, вскрываться. Что в этом такого? Если есть ко мне предложение, говорю сразу «нет». Если просто за жизнь пообщаться, так можем и сейчас съездить. Поем только. Веда наконец-то взяла себя в руки. Медленно мотнула головой влево-вправо, будто разминая шею, и ответила «Я уже говорила тебе, что ты очень самоуверен. Пока просто поговорить. И не спеши отказываться. Возможно, предложение, если оно прозвучит, будет тебе интересно». «Вам интересно», — обвела она взглядом всю компанию. «Я пойду, не буду мешать. Нюхач, свозишь его к Зубру?» — спросила она. Дождавшись Кевка, встала из-за стола. «Приятного аппетита!» Горец, как всегда, кивнул, а Сойка буркнула «Спасибо». Проводив девушку взглядом, Нюхач обернулся к своим. «Не очень она мне нравится, когда при исполнении. А так нормальная». «Как не описалось только», — произнес Мятный. «Второй раз твой оскал вижу, и все равно страшно». Бас тоже усмехнулся. «А что за зубор? спросил Горец, не отрываясь от еды. На этот раз были наваристые щи со знатным куском, наверное, говядины. И на второе – картофельное пюре с мясом. «Серьезный мужик. Пришел в стаб, когда тут еще толком ничего не было, только обустраивались. По слухам, вояка не из последних, тоже из разведки. Но что еще? Справедливый, но прямой как лом. Даров не знаю, сколько у него. В общем, осторожно с ним надо быть». К нам особо не лез никогда, но мы и не косорезили. Иногда обращался с поручениями, съездить туда или сюда, посмотреть то, все. Вот и все в принципе. Лично мы не пересекались. Горец кивнул, прожевывая мясо. «Нам-то чем, пока вас нет заниматься?» Спросил Бас. Нюхач пожал плечами. «Прогуляйтесь, осмотритесь. Вы же, я так понимаю, остаться решили». Бас отрицательно покачал головой. «Мы с вами. Я, Рон, Мятного. Одного не оставлю. А он остаться не хочет. Да и я, честно говоря, пока никак себя тут не вижу». Нюхач улыбнулся, обрадованный их решению. «Что бы там Веда ни сказала, но без винта все равно решение принимать никто не будет». Горец будто его мысли прочел и спросил. «Веда, что рассказала?» давай в себя пришел сегодня вернее стал в состоянии разговаривать толком особо узнать не удалось ничего но как она сказала чего-то они не договаривают судя по ощущениям так что может и не погонят меня поганой метлой отсюда потом он подумал и добавил опять же оставаться я здесь не планирую отряд уже не собрать обратно с винтом мы на ножах будем так что на базе мне по сути делать нечего Свою я уже забрал. — Эх, видеть варга, завхоза нашего надо было, когда он мне отсчитывал полагающееся, — усмехнулся Нюхач. «Ну, — Но а кой место у нас тут в любом случае останется. Марине на все наши разборки плевать. Она, кстати, винта тоже недолюбливает. Закончил Нюхач и, увидев, что горец доел, спросил. — Ну что, едем? Тот в ответ кивнул. Сойка тоже засобиралась и сказала, что с ними поедет. Басы и переглянулись, и, пожав плечами, также решили ехать. Раз уж решили держаться вместе, то и нечего разделяться. Зубар заседал в том же самом здании, где их допрашивала веда, и кабинет его был напротив. Качнув обстановку, Горец отметил, что девушки сейчас нет – Ее привкус эмоций он запомнил. В охране сейчас была другая смена. «Ну и хорошо», – подумал парень. Нюхач довел его до кабинета и сказал охраннику, что они к Зубру. Тот на пару минут скрылся в кабинете, а потом впустил их. Кабинет в целом ничем не отличался от кабинета Веды, разве что бумаг и папок в шкафах было больше. Оружие, кстати, пришлось оставить на вахте. У горца, правда, его и не было с собой. Купленный в оружейном нож он брать не стал. Но здравы будете!» – прогудел сидящий за столом мужчина средних лет, вставая. Крупным зубр не был, но форму он поддерживал хорошую. Рубленные, будто зубилом по камню черты лица. Глубоко посаженные глаза, внимательно сейчас разглядывающие горца. Нюхача он знал, так что просто мазнул по нему взглядом. «Пожали руки». Хват у Зубра был крепким, но горца этим не удивить. Надавил он сам посильнее, сломал бы руку. Указав на стулья, безопасник и сам уселся. — Итак, давай-ка с тобой сначала нюхач. Очень уж послушать тебя хочется. К рассказу винта у меня лично претензий нет. Я не ментат, конечно, но живу тут долго и тоже кое-что умею. Сделав паузу, чтобы глотнуть воды, Зубр продолжил. «И тут появляешься ты. Нет, я очень рад, что ты тоже выжил в той мясорубке, Нюхач. Но вот то, что ты утверждаешь, — это серьезное обвинение. Другое дело, если бы вы это между собой решили, за пределами стаба. Но сейчас сам понимаешь, какая ситуация сложилась». Нюхач не отвечал с минуту, буравя взглядом зубра, но тот глаз не отвел. От своих слов я не отказываюсь, Зубар. Винт уехал, когда на то приказа не было. Канал был общий. Очканул он или нет, но есть факт. Он кинул группу в разгар боя. И я не утверждаю, даже наоборот, тот элитника винта с пацанами порвал бы. Но, Зубар, я остался там до конца, до приказа. Когда Кондор перед смертью проорал в канал, бежать. Как он умер, я не видел, но слышал его крики. И видел потом тела ребят. Горец ощутил прилив злобы и глубокой печали в нюхаче. «Я, вот Горец соврать не даст. Лично со всех снимал смертники. И принес их. И тела их я тоже ворочил. От вжики знаешь, что осталось, а?» Ее колесом от Урала размазало, а от Кондора. Ковай со своими царапинами рядом не стоял. А этот... Нюхач вновь набрал воздуха в грудь, чтобы продолжить, но Зубр его остановил. — Да все я понимаю, Нюхач, и не нужно мне рассказывать все это. Сам скольких своих потерял, и также по частям собирал и в общую могилу, и мне также всех их жаль. Я тебе сочувствую, Нюхач. «Мне Кондор тоже другом был, да и все остальные». И тоже осекся. А выпил еще воды, потом встал, подошел к шкафу, достал оттуда бутылку коньяка со стопками и налил, не глядя. «За ребят!» И первым опрокинул в себя янтарную жидкость. Потом выпил и нюхач, несколько обескураженный таким поворотом. Последним выпил горец. Посидели немного, помолчали. «Ладно, с этим разберемся. Я тебя услышал. Но предупреждаю, если в стабе разборки начнете, выгоню за шеи и не посмотрю на нашу дружбу». Нюхач кивнул, соглашаясь. «Ладно, Нюхач, свободен пока. Винт завтра-послезавтра возвращается. Вызовем тебя. Иди, а я с другом твоим пообщаюсь». Нюхач снова кивнул и, не говоря ни слова, вышел. Когда дверь закрылась, Зубар еще с минуту разглядывал горца. «Ну, рассказывай, откуда ты такой интересный взялся? Ведом мне все уши прожужжало. Я вот ничего необычного не вижу». «Вот и я не знаю, зачем тут», — в тон ответил горец. «Проблем от меня нет и создавать не планирую». Безопасник чуть нахмурился, но в эмоциях, что было для горца удивительно, не было ничего». Мужик контролировал себя почти идеально. И, как понял парень, это было его обычное состояние. Он даже, когда тираду нюхача слушал и сам говорил, почти ничего не испытывал. «Тертый! Ох, тертый этот зубр!» Но Чуйка молчала. А про тех двоих, что сейчас и истуканами стоят невидимые по углам комнаты, можно сказать, что им это порядком поднадоело. Их Горец заметил еще в коридоре. Даже не понял сначала, когда не увидел их, но потом догадался. «Значит, хват!» Парень внутренне поморщился. Но тут уж если люди сами так думают, то разубеждать он их не станет. «Без агона, знаешь?» Горец вспомнил, что Нюхач про какого-то хвата с таким именем говорил. «Не знаю. Я вообще многих не знаю. Можешь не называть имена», — отрицательно покачал головой парень. Я одиночка по большей части. Иммунных не нечасто вижу, особо нигде не задерживаюсь. Зубар закурил, а спустя секунду один из невидимых охранников использовал какой-то дар. Изменений в себе горец не заметил, но вот чуйка забеспокоилась. Интересно, подумал горец, если я сейчас все расскажу, как зубар отреагирует. А как с Нюхачом встретились? Задал следующий вопрос безопасник и выдохнул пару густых колец в потолок, снова посмотрев в глаза горцу. Еще один взгляд от левого охранника парень ощущал на себе так же четко. Именно он и использовал неведомый дар. «Он...» И тут горец осекся, поймав себя на ощущение опасности. А еще он чуть-чуть не выложил правдивую историю о... и «Это что ж получается? Гипноз?» Горец начал накачивать себя агрессией, как делал это перед каждым сражением, но не резко, как в кабинете Веды, а постепенно, изучая эмоциональные реакции людей. Зубар был все так же спокоен, давление он, видимо, пока не ощущал, а вот охрана забеспокоилась. Все это заняло у Горца несколько секунд, и он продолжил, стараясь четко понимать, что говорит. И получалось это с трудом. «В пекле я его встретил». Нюхач бежал от элиты, что расправилась с его группой. А я знал, что где-то поблизости бродит монстр. Нюхач вылетел навстречу, и мы скрылись в какой-то квартире. Переждали, а затем ушли. Зубар чуть склонил голову на бок. «Вы ушли от элиты, которая уничтожила хорошо подготовленный отряд?» Горец пожал плечами. Давление начал ощущать уже и Зубар. Он с прищуром смотрел на горца. Охрана за дверью тоже забеспокоилась. Гипноз невидимки слева начал сбоить. Стало чуть легче. Больше накачивать себя Горец не стал. Хотя было и нелегко себя контролировать. «Прими как факт. Что с той элиты стало, я не знаю. Кластер через несколько часов на перезагрузку ушел. Мы под Орду чуть не попали. На крыше высотки сидели в соседнем. Хорошо было видно». «И да, до перезагрузки мы были на месте стычки». Зубар после этого довольно долго ничего не говорил, не отводя взгляда от горца. А парень также смотрел на него. «И тогда вы поняли, что винт свинтил?» Наконец нарушил молчание Зубар, но он явно хотел спросить не об этом. «Заметил я. Нюхач не в том состоянии был. Дальше, думаю, рассказывать смысла нет. Вы должны все знать». Зубар потушил сигарету и откинулся на кресло. Разговор явно заходил в тупик. Зубар, как понял Горец, рассчитывал незаметно вытянуть из него всю правду. А ведь могло получиться. Но опыт пекла, эти двое невидимок, да и сама ситуация, заставили Горца быть настороже. «Ты пойми, Горец», — наконец начал Зубар. «Против тебя я ничего не имею». «И не буду спрашивать, как ты заметил, что винт всех кинул. И даже смею предположить, что не окажись ты рядом, нюхач бы не выбрался. За это тебе спасибо. За свежих тоже. Хотя я более чем уверен, что никто из них в стабе не останется. Хорошие бойцы мне не помешали бы. Тем более, как их, басы Они стреляны, опытные, но я и заставить не могу». «Только предложить». Мужчина снова отпил воды. «Что ты сам там в пекле делал один, тоже спрашивать не буду. Вообще стараюсь с вашим братом дел не иметь. Больно вы на своем уме. Но я должен понимать, что от тебя ожидать». Направление беседы довольно резко сменилось. Возможно, Зубар понял, что трюк с даром не выгорел. Должна же быть у них какая-то система сообщения между собой. Либо Горец таки додавил, уже и их безопасник решил не связываться. Верилось в это, конечно, слабо. Парень понимал, что он в словесных и подковерных играх никак не играет против этого волкодава, поэтому и пытается максимально прямо и без вторых смыслов вести разговор. «Плохого не стоит ожидать, если мне и моим друзьям не сделают плохого», – с расстановкой ответил Горец. Зубар усмехнулся, снова закурил, выпуская облако дыма в потолок. «В барах я тебе безопасность не обеспечу». Горец тоже усмехнулся и ответил. «Не о том речь, Зубар. Я не хочу участвовать в каких бы то ни было играх. Это все ваши дела. Я человек небольшой. Сегодня тут, а завтра уже нет». Зубар снова усмехнулся. Сейчас он молчал дольше. И куда ты планируешь направиться дальше? Еще не думал об этом. А что, уже выгоняете? Нет, что ты. Проблем от тебя нет, во всяком случае, пока. Пусть так будет и дальше. Я очень надеюсь, что проблемы не придут вслед за тобой. Все же твоя способность обходить ментатов, ха, с ней можно натворить много чего, где-нибудь. Но и веда еще настращала меня. Очень, говорит, ты опасен. «И знаешь, я склонен с ней согласиться. Даже одно то, что винт, опытнейший боец, чудом не иначе выбрался, а вы приехали на новеньком тигре со свежаками из пекла, невредимые, очень о многом говорит». Горец в ответ пожал плечами, мол, что тут еще скажешь, и задал вопрос. «Как думаешь, с винтом решится? На него-то самого мне плевать». «Но мне не все равно, если дело решится не в его пользу, и он попытается нам отомстить. Ты ведь понимаешь, что я, сложа руки, сидеть не буду?» «Винт тоже не дурак и понимает, что в самом стабе ему грозит, если он задумает, как ты говоришь, отомстить. «Снаружи – да, там уже и сами, и как хотите. Хоть за воротами сразу друг друга постреляйте». Горец кивнул, принимая ответ. Зубар курил и потушил окурок». — Ну, на этом, в принципе, и все. — Всего доброго, — ответил Горец и вышел. С минуту мужчина сидел молча. — Что скажете? — спросил он в воздух. В углах кабинета материализовались два бойца при полном обвесе. Выглядели они практически одинаково, даже лицом. Один из них, вспотевший и раскрасневшийся, ответил. — Мутный он. Много не досказал, но и не соврал ни в чем. Мой дар на него не подействовал. Вернее, начал действовать, но он будто почувствовал и как-то сумел защититься. Я чуть из невидимости не выпал от удивления. Второй подхватил. И он с самого начала разговора, может, еще раньше знал о нас. И готов был к действию, если что. Не думаю, прикажи ты его спеленать, что удалось бы это сделать легко, если вообще удалось». «Садитесь уж, что стоите!» — сказал Зубар. Бойцы обошли стол и уселись на стульях. «Даже так? Но от вас же ни звука, ни запаха. Нюхач даже со своим даром не почуял вас!» Близнецы переглянулись. О хрен его знает Зубар! Он реально опасный! У меня в какой-то момент чуйка взвыла так, что зубы заныли!» «Второй тоже что-то буркнул!» Да и Зубар почувствовал что-то, так что надо с ним осторожно, он как зверь, пока за усы не дергаешь, не укусит. Зубар задумался, через пару минут и одну выкоренную сигарету он сказал, «Ладно, идите, вызову, если что». Бойцы кивнули и покинули кабинет. «Так, как зверь, значит», — протянул Зубар. «Долго он тебя мурыжил», — сказал Нюхач, когда Горец вышел из здания с задумчивым лицом. Друзья обступили его. «Работа у него такая. Ты, кстати, в курсе, что у него там еще двое в невидимости были?» Нюхач удивленно вытянул лицо, а Горец продолжил. «Личная охрана, я думаю, и у одного навык интересный. Он как сыворотка правды. Я сам чуть все не выложил, что я и кто я». «Слишком уж неправильным мне это желание показалось, и сопротивляться сложно, так что нюхач поосторожнее с Зубром этим. Думаю, эти ребята всегда при нем». Вдруг Горец резко обернулся. Из здания выходили двое в полном боевом облачении. Шлемов разве что не хватало, а так хоть сейчас в бой отправляй. «Близнецы», — понял Горец. «Вот они-то и были с Зубром. Серьезные ребята». Бойцы бросили взгляд на компанию, а Горец ради смеха подмигнул им и повернулся обратно к своим, уже не видя, как они недовольно переглянулись. — Видите их? — спросил Горец. Друзья кивнули. — Вот они и были с Зубром. — Я их даже не видел ни разу, — произнес Нюхач. — Ну или не обращал внимания. — Скорее второе. Ладно, поехали уже. Что там у нас по плану? сказал Горец, усаживаясь в машину. «Предлагаю перекусить и обсудить дальнейшие наши действия».